В наступление. «Ну вот, а говоришь? Да разве все можно выучить? Уроков-то сколько. Учи-не учи, все равно всего не выучишь. Одни только умеют по компасу нос держать и попадают в точку. А я вот не умею». Ерундо, ты говоришь», — сказал ему на это Витя Уваров. «Регулярно будешь учить, всегда в точку попадешь». «Мухобойно, но до конца», — усмехнулся Вася. «Но это только ты можешь, а я смаху делаю». «Выходит так, а не выходит», — в тон ему подсказал Игорь Воронов. «А чего тут зря время проводить?» Не поняв его иронии, согласился Вася. «Сидишь, потеешь». «А ты спросил бы», — сказал оправившийся от своего смущения Борис. «А у кого спрашивать-то?» Снова нахохлился Вася. Спрашивать у кого-либо он считал безнадежным и совершенно невозможным для себя делом. Одним он не хотел кланяться, от других не ждал помощи, с третьими когда-то подрался, с четвертыми собирался драться. Ну и у кого же при таких условиях можно спрашивать? «А хочешь, мы к тебе прикрепим кого-нибудь?» – предложил Борис. «Прикрепить? А кого же вы ко мне прикрепите?» Насторожился Вася. «Ну, хотя бы Вальку Баталина. лучший математик класса». «А ну его!» Решительно тряхнул головой Вася. «Не люблю я его. Нет. Я лучше сам». «Ладно, ребята, я возьмусь. Или у меня уж совсем воли нет. До конца четверти еще далеко. Догоню, и исправлю». Васю Трошкина Борис знал давно. Еще с той школы. Они вместе ходили в кино. Вместе бегали с уроков на футбол, вместе занимались прочими невинными забавами того времени, иногда дрались, но никогда вместе не работали, не учили уроков. Для Бориса Вася был вирусом, драчуном и беспокойным, немного смешным, но, в общем, неплохим малым. Теперь, когда Борис почувствовал ответственность за класс и за каждого в отдельности, ему захотелось присмотреться ближе и к своему старому товарищу. Пришел он к нему вечером, будто затем, чтобы узнать задание по алгебре. «А ты что ж, не знаешь?» – недоверчиво спросил Вася. «Да как-то так получилось», – ответил Борис. «Понимаешь, записал где-то и потерял». Вася дал ему свои записи, и Борис стал записывать. «Задачка-то трудная?» – спросил он. «Трудная». «Неохотно», — ответил Вася. «А решил?» «Пробовал? Ну и что?» «Не выходит». «А как же ты? Опять на двойку шел?» «А говорил, подтянусь». «Что я сделаю, если она не выходит?» «Хорошо учить, когда дело идет, и ты все понимаешь. А если не понимаешь, вся охота пропадает». «А ну давай вместе решать». Вася согласился неохотно и при первом же затруднении заворчал: "Я же сразу вижу, что не выйдет". Но задача стала выходить, и тогда для Бориса наступила очередь торжествовать. "Ну вот, а говорил, не выйдет". "Да это хорошо ты догадался, я не могу", признался Вася и потом вдруг оживился, разоткровенничался: "Я сложные задачи вообще не умею решать". Как чуть не выходит, захлопываю тетрадь и все. И больше я уж ни за что не могу браться. Настроения нет. Такой уж у меня характер. — По-моему, у тебя как раз характера-то и нет, — заметил Борис. — Как нет? — Так, одни настроения. — А что ж, скажешь, настроение ничего не значит? — Почему не значит? — Значит, но главное... Ну вот, например... «Мересьев! Мересьев! Мересьев!» – передразнил Вася. «Надоели с этим Мересьевым! Чуть что, Мересьев! Мересьев-то на войне был! А на войне что же? Думаешь, я на войне сдамся? Хм, тоже ползти буду, хоть и без ног!» «А если настроения не будет?» – пошутил Борис. «Настроение? У меня? Да ну тебя к черту!» – обозлился Вася. Кто ж на войне не поступит, как Мересьев? А ты знаешь, например, о межпланетных путешествиях? — Ну, предположим, — улыбнулся Борис. По портрету Циолковского над рабочим столиком Васи он уже догадывался о его увлечении. — А полетел бы? — спросил Вася. — Не знаю, не думал, — признался Борис. — А говоришь? — Да ведь, чтобы летать, надо физику знать. «А у тебя по физике двойка?» «Опять двадцать пять! Опять о том же!» — проворчал Вася. «А ты думаешь, что Мересьев двоек не получал? Или Тюленин? Герой не хуже Мересьева, а смотри, какой был!» И дрался, и за девчонками подглядывал. «Э как это у Фадеева написано?» «Думаешь, одни пятерошники подвиги совершают?» «Нет, ты ответь! Как же ты полетишь, когда физики не знаешь?» Физики, физики, подумаешь, сяду и выучу, это дело маленькое, самая главная, мечта. Да ведь за мечту бороться нужно, а без этого какая ж мечта? Сначала нужно знать, за что бороться, мечту иметь, а без этого... Ну вот Витька Уваров учится на пятерке, а что толку из его пятерок? Ну получит он медаль, а что медаль, подумаешь, будет каким-нибудь чинушей. Почему чинушей? «А кем же он еще будет?» Убежденно ответил Вася. «Чинушей, потому что он рыбина. Не человек, а рыбина. Ну и скажи ему, вот строится первый в мире ракетоплан СССР-1. Маршрут «Земля-Луна» ни за что не полетит. Он лучше какие-нибудь проекты будет разрабатывать, в кабинете сидеть, в пиджачке, с галстучком и с карандашиком в боковом кармане». «Дальше больше». Все сильнее разгораясь, Вася Трошкин рисовал Борису картины будущих полетов на Луну, на Марс, за пределы Вселенной. Получалось беспорядочно, путано, но увлеченно. Увлечение это родилось, может быть, в детстве. Маленький Вася проснулся ночью. На него глянула в окно Луна, такая большая и красная, какую он никогда ее не видел». Вася испугался, натянул одеяло на голову и отвернулся к стене. Потом он говорил о Луне с ребятами во дворе. Кто-то высказал предположение, что, может быть, на Луне живут зайцы. Вася ничего невероятного в этом не видел. Он был такого склада, готов поверить всему. Интерес к межпланетным путешествиям появился у него с той поры, когда несколько лет тому назад он услышал, «В планетарии лекцию на эту тему». Вася был поражен, что это, оказывается, уже не фантазия, что вечно юная, как сказал лектор, человеческая мечта близка к осуществлению. «Недалеко то время, — говорил лектор, — когда по трассе Земля-Луна полетит первый космический корабль, который, может быть, будет называться «СССР-1». Бесспорно, что первыми отважными исследователями, пионерами межпланетных пространств, которые составят его экипаж, будут люди нашей страны, люди нашего коммунистического завтра. И Вася Трошкин сразу же нашел свое место среди этих пионеров межпланетных пространств. Он стал ходить в планетарий, читал книги по астрономии, но из всего он выбрал только сильное, эффектное, что поражало его воображение, оставляя трудные, малопонятные и неинтересные вопросы научной теории на долю кого-то другого. И теперь он, хотя избивчиво, но с увлечением рассказывал Борису о станциях в мировом пространстве, о межпланетных вокзалах, об искусственных спутниках Земли, построенных между Землей и Марсом, и самого легкого металла – натрия, о каких-то висящих в пространстве зеркалах, при помощи которых – «Можно, отражая солнечную энергию, растапливать на земле арктические льды». «Подожди, а зачем их растапливать?» – перебил его Борис. «Как зачем? Чтобы не мешались». «А лучше это будет или хуже?» «Как же так хуже? То льды, а то... Как же может быть хуже?» «А может, тогда все туманом покроется?» От чего же это туманом покроется?» Спросил Вася, но в голосе его послышалась вдруг явная нотка сомнения. Впрочем, уже одно то, что Вася заинтересовался такими большими и интересными вопросами, было для Бориса большой радостью. Вася вдруг повернулся к нему другой, совсем новой стороной. Бориса очень задела, как Вася оскандалил его на заседании бюро. «А ты сам-то все учишь!» И то, что он не сумел ничего ответить на этот ехидный вопрос, долго не давало ему покоя. Получилось, что он с первых же шагов оказался не на высоте, как новый комсомольский руководитель класса. И Борис решил, больше он в таком положении никогда не окажется. «А тут еще доклад, как я работаю». Борис не понял, искренне ли, жалея ли его силы. Полина Антоновна предложила ему отказаться от этого доклада после того, как он стал комсомольским секретарем. Или она испытывала его. Конечно, взялся он тогда за него сгоряча в пику Рубину. Конечно, теперь будет труднее подготовиться к докладу. Но отказываться от него Борис не думал. Наоборот. Теперь нужно поторопиться и, самое главное, подготовиться лучше и основательней. Разговор с Васей тоже был материалом для доклада. То, что казалось смешным Васе, в какой-то степени было в других ребятах, да и в нем самом. Правильно сказала как-то в беседе Полина Антоновна. «Каждый проходит через одни и те же беды, только одни освобождаются от них раньше, другие позже». «Плохо работать не обязательно, значит, лениться», — говорила она. «Все дело мальчики часто не в лении, а в неумении организовать свою работу». «И это верно. Борис это и по себе замечал. Вот, кажется, стараешься и в основном делаешь все уроки, но вдруг оказывается, что ты запустил химию или физику, и даже не знаешь, как это получилось. Ну, тогда стараешься выкроить время и одним махом все подогнать». А пока подгоняешь, обнаруживается, что ты отстал по литературе или географии. Как в басне «Нос вытащишь, хвост увяз». Одним словом, нужно учиться тому, как учиться. Вот об этом и думал теперь Борис, готовясь к докладу. Думал, присматривался к себе и к товарищам. У Вали Баталина ему нравилась способность работать упорно и увлеченно, со светом в глазах, как он работал прошлый год над Лобачевским. Но в то же время Валя мог увлечься и пустяком, чем-нибудь второстепенным и необязательным, подсчитывать, сколько кирпичей уйдет на высотный дом и какую площадь можно выложить стеклом, потребным для нового здания университета. Очень нравился Борису Игорь. В прошлом году Борис, Сухоручка и Валя Баталин как-то задумали погулять по Москве. Зашли за Игорем, но тот отказался. «Нет, у меня химия не выучена». «А тебя разве не спрашивали?» Увлеченный своим желанием пошататься спросил Валя. «Меня два раза спрашивали», — ответил Игорь. «Два раза?» — воскликнул Сухоручка. «Так в чем дело, милорд?» «Можете спать спокойно. Он больше двух раз никого не спрашивает». Но Игорь все-таки не пошел. Остался учить химию. Борису казалось, что Игорь вообще ни о чем не задумывается и ни в чем не сомневается. У него все уже заранее решено и продумано. И ему остается только взять готовое решение, словно карточку из картотеки, и сделать так, как в этой карточке написано. Борис был уверен, что за уроки, например, Игорь берется сразу, без всякой раскачки, без всякого мобилизационного периода, без лишних движений и заметных усилий. Он точно повернет выключатель, сядет и возьмется за дело, и тогда все остальное постороннее сразу как бы отрубается, остается за границами сознания. Также, кажется, умел работать и Витя Уваров. Хоть и посмеивался, над ним Вася Трошкин, но работал Витя хорошо. Умел заставить себя работать и тогда, когда не хочется и неинтересно. Умел беречь время и каждую частицу его использовать. У него все было рассчитано и размерено, как соты, и он, подобно пчеле, заполнял эти соты, не пропуская ни одной ячейки. Всему этому Борис искренне завидовал – Ему казалось, что ему как раз этого-то и не хватает. Он не может сразу взяться за работу, ему нужно собраться с мыслями, сосредоточиться и отстранить от себя все то, чем обычно бывает набита голова. Вот сейчас близится конец четверти, нужно подтянуть то, подогнать это. Да и вообще Борису теперь нельзя учиться кое-как. Он садится за уроки, и прежде всего перед ним встает вопрос – С чего начинать? Раньше, бывало, он начинал с того, что больше всего нравилось, или что было легче. Здесь действовала простая арифметика. Легкие предметы скорее сделаешь, и их можно быстро скинуть со счета. Останется один-два предмета, пусть трудные, зато два. Негодность этой системы Борис понял еще в прошлом году на примере литературы. И с тех пор за литературу, как за самый трудный для себя предмет, Брался в первую очередь. Но теперь с литературой дело начинало выравниваться, и Борис лишил ее такого привилегированного положения. Стал делать в первую очередь то, что в данном случае казалось труднее. Помогал здесь и хороший совет Полины Антоновны – чередовать предметы – математику, физику, химию – с литературой или историей. Прежде всего Борис взялся за математику – Почему-то сначала было очень трудно сосредоточиться. То в голову лезли мысли о докладе, то вспоминался Вася Трошкин, то в сознании вклинивался голос диктора из приглушенного радиоприемника. Передавали музыкальный очерк о Борис любил такие передачи. Музыка не мешала ему учить уроки, и он часто делал их, не выключая приемника. Он для этого находил и оправдание – «Нужно развивать волю и учиться быть внимательным в любых условиях». Вот и сейчас диктор, которому не было дела до уроков Бориса, продолжал давать свои разъяснения. «Си мажор. Весна. Мощное пробуждение жизни. Сияет солнце. Воды блещут, расплескивая кругом радостные улыбки. Цветущие деревья, птицы. Снова журчит ручей» что-то бурное, буйное, торжествующее и побеждающее, непрерывный, всепобеждающий поток жизни. А вот тишь, покой и безмятежность, приветливый уголок русской природы, но за ним шире простор, широкое поле, голубая высь и жаворонки». Борису очень хотелось прослушать фортепианные пьесы Рахманинова о которых шла речь, чтобы самому почувствовать пробуждение жизни, услышать говор ручья, увидеть голубую высь с жаворонками. Пояснительный текст затягивался и мешал работе. Борис выключил приемник, но сосредоточиться сразу не мог. Он переложил книги с места на место, отодвинул портфель, который лежал близко к локтю. Мобилизационный период – длился явно больше, чем это было нужно. Так в борьбе с собою, отгоняя назойливые мысли, Борис сделал алгебру. Постепенно создавалось рабочее настроение, но на геометрии Борис засел. Нужно было решить задачу, а она не выходила. И ничего в ней как будто не было особенного, а не выходило. Он просмотрел предыдущий материал, отыскал там похожие задачи и вернулся к сегодняшней – Еще раз перечитал условия, продумал. Захотелось зрительно представить фигуру, о которой шла речь. Он взял книгу, треугольник, карандаш и стал строить модель этой фигуры. Предметы рассыпались, падали, но он упорно их снова собирал. И вот какое-то положение карандаша, изображающего высоту, что-то подсказало ему. Он отложил ненужные теперь предметы и набросал чертеж. Так и есть. «Теперь, кажется, все в порядке, остается только переписать». Это он сделал быстро, но аккуратно по той системе, какой с самого начала требовала от них Полина Антоновна. И когда закончил геометрию, посмотрел на часы. «Ой-ой, времени-то сколько ушло. Но ну, ничего, нужно укладываться», – подумал он. Пришла с улицы Светочка и начала что-то лепетать, но мама ее быстро остановила. «Тише». Братик Боренька занимается. А, -а, -а, -а, -а, а Светочка перешла на шепот: Ну, я тихо, я рисовать буду, мама. Ладно? Ладно, ладно, садись и рисуй. Борис принялся за историю. Историю он любил, любил свободные воодушевленные рассказы Зинаиды Михайловны, любил обнаруживать за внешним ходом событий ясные линии исторической закономерности. Но времени этот предмет, откровенно говоря, отнимал чуть ли не больше, чем остальные. Особенно если прорабатывать все источники, какие указывала Зинаида Михайловна. Когда Борис прочитал первый раз страницы учебника по истории, пришла соседка Агриппина Васильевна, мать Сеньки Боброва, обладательница зычного голоса. Она могла говорить часа по полтора подряд обо всем, что приходит на ум, а может быть... Минуя ум прямо на язык. Но мама быстро учила это обстоятельство. А мы, Агрипина Васильевна, пойдемте на кухню, а то видите, парень у меня занимается. Все сидит! охотно подхватила подвернувшуюся тему Агрипина Васильевна. Как ни зайду, все сидит, и что их там так мучают? Это к мозга за мозгу заскочит, а все равно не узнаешь. «Век учись, — говорят, — о дураком помрешь, и никакой радости!» «И не говорите!» — сокрушенно вторит ей мать. «Ну, пойдемте, Агриппина Васильевна, там и поговорим». «А мой Сенька отмучился, но учение к нему правда не приставало!» Не унималась Агриппина Васильевна. «Зато теперь нос задирает. Я рабочий человек!» «А какой он рабочий человек, подумаешь!» «Третий разряд получил!» На него только рубахи стирать. Агрипина Васильевна успела наговорить еще с три короба, прежде чем Ольге Климовне удалось увести ее на кухню. Борис прочитал историю второй раз, потом, закрыв глаза, мысленно составил себе план того, о чем он сейчас читал. Затем он проверил еще раз даты, имена, и с историей, можно считать, было покончено. В это время пришел отец – Он молча переоделся, пошептался о чем-то со Светланой, погладил ее по голове, потом пошел умываться, а вернувшись, разулся и лег на диван читать газету. После истории шла химия. Науку эту Борис недолюбливал еще с прежней школы, где преподавала ее злая Селитра, нелюбимая ребятами учительница. Не повезло с химией и в этой школе. Здесь вел ее учитель Николай Павлович преподававший в трех школах. Работал он кое-как и вместо опытов предпочитал иметь дело с доской и мелом. По поводу его уроков ребята острили. Что мы возьмем? Возьмем мел плюс доска. Получится формула. Борис пересилил в себе закономерную неприязнь к химии, но все-таки учить ее было скучно и трудно. Он почувствовал вдруг неодолимую потребность встать и с кем-нибудь повозиться, размяться, Лишь бы не корпеть над книгой. Он и в самом деле вскочил и выкинул какое-то необыкновенное коленце. Эге, -э, брат, да ты и плясать мастер, усмехнулся отец. Ох, и не люблю ж я эту злосчастную химию, признался Борис. А ты поплеши, поплеши. Да, если бы только знал эти формулы, такие противные, заучиваются трудно, забываются легко. «А ты не заучивай, ты разберись. Все заучивать головы не хватит. А когда поймешь, что к чему, тогда все само на свое место ложится», сказал Борис Петрович, откладывая в сторону газету. «В этом, гляжу я, школу у вас плохую сторону имеет. Учите вы много, делаете мало». «А учение не дело?» спросил Борис. «Дело? Да не то». А в жизни-то всяко придется. Метите вы, кто на какую специальность и больше, я думаю, на высокие полеты крылья налаживаете. Только все это еще на воде вилами писано. А как жизнь повернется на практике, никто в точности не знает. Может, к примеру, вроде меня в литейной работать придется и жеребейкой дело иметь. — С какой жеребейкой? — спросил Борис. — Ну вот... «Отец всю жизнь с жеребейкой не расставался, а сына не знает». «А ты скажи». «Скажи, скажи. Все равно не поймешь. Это на практике видеть нужно. Приходите к нам на завод, покажу». «А можно?» – встрепенулся Борис. «Папка, в самом деле, мы всем классом придем, можно?» «А почему нельзя? Поговорю, вот тогда и жеребейку увидишь». После разрядки стало легче. Борис постарался действительно понять, что к чему, и снова, закрыв глаза, попробовал представить себе те процессы и замещения, о которых говорилось в книге, их динамику, последовательность. Одна формула вытекала из другой и запоминалась лучше. Осталась география. Но кто же учит географию? Однако теперь Борис решил учить и географию. Ложась спать, он подумал – «Ну вот, я работал. А как я работал? Учил, учил. А что из этого может пригодиться ребятам?» Мысль о посещении завода очень понравилась Борису. Он ходил когда-то с отцом на завод, но это было давно, несколько лет назад, и ничего от того посещения у него в голове не осталось. Теперь же Борис вообще все переживал по-новому и по-своему, и ему очень захотелось, побывать с товарищами на заводе. Да и для комсомольской работы хорошо. Борис рассказал о предложении отца по Полине Антоновне, она Сергею Ильичу. Тот ухватился за эту возможность обеими руками. По физике приходилось в этом году теплота, и экскурсия в литейный цех была, конечно, интересным и полезным делом. Только с осуществлением этого пришлось повременить. Отец Бориса получил ответственное задание по отливке крупного и сложного насоса для земснаряда. Борис попробовал напомнить ему об экскурсии, но за отца вступилась мать. «Что ты лезешь к нему со всякой чепухой?» «Какая это чепуха?» «Это не чепуха, а мать. Это нужное дело. Но забыл. Завтра поговорю. Обязательно поговорю», – сказал отец и снова забыл. С работой у него что-то не ладилось, домой он приходил сам не свой, и Борис больше надоедать ему не решался. И потому он очень обрадовался, когда отец пришел домой, наконец, веселый и довольный. «Но все в порядке», — сказал он, садясь за стол. «Договорился?» — обрадовался Борис. «Что договорился?» — не понял сначала отец. «Ах, да...» «Насчет экскурсии. Это, брат, дело маленькое, а вот с отливкой у меня все теперь в порядке. Это да, по этому случаю можно и рюмочку выпить. Такой отливки мне еще не приходилось давать», — добавил он. Братеню моему, Волгодонцу знаменитому, трудовой привет. Обязательно напишу ему». Этот трудовой привет был ответом на письмо, которое прислал дядя Петя с Волгодона. Писать он не любил и обычно ограничивался коротенькими записочками, а то и телеграмками, состоящими из одного слова – бодрствую. Но на этот раз Петр Петрович расписался и на целых двух страницах дал полную картину всей своей жизни. Рассказал, что живет он на квартире у донского казака на берегу будущего Цемлянского моря и что работает директором арматурного завода – Работа на первый взгляд невидная, но это только на первый взгляд, потому что отсюда все далеко видать, и масштабы здесь такие, что если бы дядя Боря положим, решил обойти всю стройку, как он собирался, это было бы похоже на путешествие клопа вокруг света. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Фёдор Петрович в тот же день написал ответ своему братеню, и в ответе этом, Не забыл похвалиться, что мы, мол, тоже не лыком шиты и тоже в общее дело свою каплю вкладываем. А Борис, он объяснил все, что касалось экскурсии, когда прийти, куда прийти и кому обратиться. Тогда возникли другие трудности и другие заботы. Чтобы экскурсия состоялась и прошла хорошо, чтобы не пришлось краснеть за ребят перед учителем и перед заводом. Тем более, что отнеслись ребята к экскурсии сначала совсем не так, как ожидал Борис. Одни ворчали, что и без того много работы, и без того целыми днями приходится сидеть за книгой. Другие отшучивались. Вот если бы на кондитерскую фабрику, тогда бы еще так сяк, а то в литейную. Но все обошлось благополучно. Правда, не явился Сухоручка, не явились Рубин и Миша Косолапов. Зато те, кто пришел, заинтересовались всем увиденным. Да и как было не заинтересоваться, когда перед тобой развертывается совершенно новый, неведомый до тех пор мир. Высокие, прокопченные своды, шум, звяканье, дробный стук, острый характерный запах, пыль. Она толстым слоем лежит под ногами, и сотнями искр мерцает в световом столбе, падающем со стекленного потолка». Кругом, на тележках, на полу навалены какие-то сложные, громоздкие фигуры. Иногда их подхватывают краной, переворачивают или несут на другое место. Сопровождал ребят молодой, явно увлеченный своим делом, инженер. Еще во время войны мальчишкой он таскал здесь на носилках землю, потом грузил тяжелые корпуса мин и переправлял их в другой цех на обточку. Он заочно окончил институт, работал здесь же, в том же цехе технологом и готов был рассказать о своем сложном и таком непривлекательном на вид деле все, что знал. Он был уверен, что и ребята готовы с таким же увлечением слушать его рассказы, и потому говорил обо всем подробно и обстоятельно. «В чем основа всей нашей техники, всего производства?» – спрашивал он зорко, поглядывая то на одного, то на другого. «Машина!» Отвечал он сам себе. А литейное дело – основа машиностроения. Все начинается здесь, в литейной. Почти каждая деталь машины проходит сначала через наши руки, потом ее точат, фрезеруют, шлифуют, проделывают множество самых различных операций. Но основа основ – литье. А стоять у основы основ – это, по-моему, очень интересное дело, ребята. А? Как по-вашему? Инженер обрисовал все этапы литейного производства и подготовку земли для формовки, и самую формовку, заливку и обработку полученных деталей. Он вел ребят по цеху, показывая эти процессы, и вдруг обнаружил, что одного из них нет. Инженер скоро определил, кого именно. С самого начала он обратил внимание на серьезное лицо Игоря Воронова, на его заинтересованный взгляд, деловые вопросы – Он почувствовал, что этот суховатый на вид паренек пришел сюда не просто так, не просто поглазеть. Сергей Ильич забеспокоился, но Дима Тамызин сказал, что Игорь остался, кажется, около формовочной машины. Борис бросился туда, но около формовочной машины Игоря уже не было. Борис нашел его сидящим на корточках возле формовщика, сглаживающего форму какой-то отливки. — Ты почему отстал? — накинулся на него Борис. — Что Сергей Ильич говорил? — Иду, иду, — недовольно проворчал Игорь, приподнимаясь. — Ты же член бюро, а нарушаешь порядок, — продолжал Борис, но тоже остановился и тоже стал следить за тщательными движениями рабочего. Форма была ровная, гладкая, но она чем-то не удовлетворяла рабочего. Он ее приглаживал, пристукивал и снова приглаживал. В одном месте она дала небольшую трещинку. Рабочий загнал в песок деревянную шпильку, вроде самой простой спички, и опять стал сглаживать это место, пока оно не засеребрилось тусклым графитным блеском. Когда Борис и Игорем подошли наконец со своей группы, ребята стояли возле какой-то большой формы, и инженер показывал им контуры будущей машины. «Вот флянец, вот еще флянец. Это подшипник, а здесь лапы, на которых будет стоять насос». «А что такое жеребейка?» — вспомнил вдруг Борис свой разговор с отцом. «Жеребейка?» — переспросил инженер. «А почему это тебя интересует?» «Да так», — смущенно отвечал Борис. «А вот теперь я тебе это на деле покажу». Послышался знакомый голос. Борис повернулся. Позади ребят, возвышаясь над ними на целую голову, стоял его отец. Федор Петрович улыбнулся Борису глазами и, подозвав ребят к оказавшейся поблизости форме большого насоса, стал показывать применение жеребейки. Жеребейка оказалась небольшой металлической подставочкой, на которую опирается стержень. Ничего особенного в ней не было. Но как, молодежь, не нравится поди? Закончив объяснение, Федор Петрович обвел глазами ребят. Почему не нравится? Один за всех ответил Игорь. Но как почему? Грязно, жарко, трудно. Многим не нравится. Некоторые даже не выдерживают, на токаре переквалифицируются, на слесарей. Там, конечно, почище, а здесь что? Земля, пыль, графит. «А что из этого?» – решительно проговорил Игорь. Федор Петрович посмотрел на него, потом на Бориса. «Ну так иди к нам работать!» «Ну что ж, и приду!» Тут ребята все более смелее стали спрашивать о других непонятных, но очень интересных вещах. И Борису было приятно, что на все эти вопросы им подробно отвечал его отец. В эту минуту он особенно гордился им, и ему хотелось, чтобы все ребята знали, что этот плечистый человек спецовки – его отец. Глава четвертая Конец четверти, горячая пора. На столе горы тетрадей. Некогда пообедать, некогда газету прочитать. Дыхнуть некогда – И когда пришел муж, Полина Антоновна попросила. «Ты меня прости, разогрей, пожалуйста, обед сам». Муж к этому давно привык и принялся за домашние дела. Не все обошлось благополучно, не все было сделано как нужно, но обед был готов, и когда сели за стол, муж поинтересовался. Но, ну, как дела?» «Ох, не знаю. Не знаю я, как мы с директором договоримся». Двойки? Двойки. И в четверти будут? Будут. Трудно сейчас сказать, сколько, но будут. Сухоручка, конечно. Сухоручка. Пруткин что-то пошатнулся. А Трошкин? Вот с Трошкиным не знаю, что делать. У него, кажется, наметился сдвиг, но еще небольшой и очень неясный. Почти не встречаясь с ними, муж Полины Антоновны великолепно знал всех этих ее Трошкиных, Пруткиных и Сухоручка. Нередко их тетради проходили через его руки. Да и как могло быть иначе, если жена потонула в них? Если у нее заведен такой глупый с его точки зрения порядок, что контрольные работы должны быть проверены и возвращены к следующему же уроку? Было время, когда он спорил, доказывал, что ребята подождут, что здоровье нужно беречь. Но на все его доводы следовал один ответ. Но ну как ты не понимаешь? Я учительница, и я должна показывать ученикам пример точности и аккуратности, и, пожалуйста, не спорь». И он перестал спорить. В трудные минуты он приходил на помощь жене, старался снять с нее то, что можно снять. Вот она проверяет тетради, ставит отметки. Эти отметки нужно перенести в особую личную ведомостичку. Потом они попадут в журнал. Но эта ведомостичка, ее личная, с разного рода одной ей понятным заметками и пометками. И заносить в нее отметки, разбирать тетради по классам, упаковывать и перевязывать их – это стало работой мужа. Попутно он заглядывал и в тетради, сопоставляя их с тем, что знал об их хозяевах из бесконечных рассказов жены. «Хочешь, не хочешь – слушай». Иногда он посмеивался над ее школьными делами, иногда злился и при случае прямо высказывал свое мнение. «Не понимаю я этой вашей политики», – сказал он, выспросив обо всех интересовавших его запоминавшихся ему учениках. «Ребята не работают, а тебе нужно о чем-то договариваться с директором». «Ах, не говори!» – Полина Антоновна с сердцем махнула рукой. Вопрос, поднятый мужем, был самым сложным, самым больным. О проценте успеваемости, об ответственности учителя и ответственности ученика. О совести того и совести другого, о разлагающем влиянии на того и на другого в пустой погоне за этим злосчастным процентом. Полина Антоновна за многое ценила своего директора, но когда в конце каждой четверти начинался с ним скрытый и очень неприятный торг об отметках, ей становилось тяжело, неловко. Видела она, что неловко и ему, он не решается нажимать прямо и открыто, как это делает, положим, завуч. Он говорит дипломатично, тонко, но о том же самом. Нельзя ли спросить того и того-то, еще раз попробовать проверить и так далее? Полина Антоновна понимала его и не очень винила. Что сделаешь, если кому-то, стоящему над живым делом, нужны цифры и обязательно благополучные цифры? И если по этим цифрам будет определяться лицо школы? В прошлом году произошел случай, которого Полина Антоновна не могла забыть. Также по осторожной, но довольно настойчивой просьбе директора, она предложила Диме Томызину, у которого в четверти выходило по алгебре 2, остаться после уроков и ответить еще раз. Да нет, Полина Антоновна, я алгебру плохо знаю, бесполезно. Сам вижу, я лучше подучу, ответил тот. Полине Антоновне стало стыдно, стыдно до боли, и тогда она решила ни на какие сделки с совестью больше не идти. И от того, что эти разговоры все-таки предстояли, у нее заранее портилось настроение. «Но что я могу сделать хотя бы сухоручка?» Горячо, как бы уже переживая стычку с директором или с кем-то стоящим над директором, говорила она мужу. Он даже к доске выходит, танцующей походкой, и совсем не думает о математике. И говорит он не как ученик, и смотрит не как ученик. И вообще он уже не ученик. Почему у меня Костров в прошлом году начал с трех двоек, а сейчас меньше четверки не получает? А почему Сухоручка с хлеба на квас перебивается? Почему он ни разу не был на дополнительных занятиях? Я им бесплатно эти часы отдаю. Приходи, и чего не понимаешь, спрашивай. Он не соизволит явиться. Что мне за ним бежать, упрашивать? Не хочу я этого. Я все могу понять. Шалость, невыдержанность. На то, ребята, но нежелание работать не могу понять и не могу принять. А мамаша это покрывает. И теперь, вероятно, опять придет выручать свое детище. «Вы не спросили, вы не доспросили, вы не так спросили». «Почему Проткин тоже один только раз, как красное солнышко, заглянул на дополнительные занятия и больше не показывался?» «Так тот же отвечает за их двойки?» «Ты отвечаешь?» С иронической наивностью сказал муж. «А почему они у тебя такие несознательные? Ты воспитывай, взывай». «Ты смеешься? А смеяться тут совсем нечему. Это горько, а не смешно. Говорят о требовательности, а думают о благополучии. И лишней двойкой боятся это благополучие испортить. А нужно, чтобы двойки ученик боялся, а не учитель, чтобы ученик, а не учитель за нее отвечал. За что же иначе он отвечает? А как же без чувства ответственности воспитывать характер?» Полина Антоновна не сразу заметила, что суп давно уже съеден, и что муж машинально отщипывал кусочки хлеба. Она бросилась на кухню, а, возвратившись уже на ходу, не успев поставить жаркое на стол, продолжала. Ну ладно, ну допустим, я поставлю сухоручка хромоногую тройку. Подвинь тарелку. Нет, сухоручка я никакой тройки ни за что не поставлю. Я с работы уйду, а не поставлю. Поставлю я, положим, прудкину тройку, согрешу. И все успокоятся, и я успокоюсь, и директор успокоится, но Пруткин-то останется. Причины, из-за которых он покачнулся, останутся. Не лучше ли, если я докопаюсь сначала до этих причин, заставлю его пережить двойку, работать заставлю, а потом поставлю ему тройку, а может и четверку, а заработает и на пятерку не поскуплюсь? Меня же заставляют с ним в прятки играть, обманывать его, обманывать себя, обманывать государство – «Не буду я этого делать!» Полина Антоновна оказалась права. Когда она пришла в школу, к ней подошел завуч. «Как у вас дела, сухоручка?» «А что, или мамаша была?» Догадалась Полина Антоновна. «Была. И что же?» «Агрессивная особа. Может быть, чтобы не осложнять с ней отношения и справить?» Ведь от нее не отделаешься?» Полина Антоновна едва удержалась от того, чтобы не сказать резкость. Она не любила Завуча, его тщедушную фигуру, невыразительное лицо, по которому ничего нельзя было сказать о его характере. Работал он в школе недавно, второй год. Полина Антоновна плохо знала его и мало им интересовалась. Но ей почему-то казалось, что во всем и всегда Завуч прежде всего искал побочных путей и легких решений. Поэтому его скрытая капитуляция перед агрессивной мамашей вызвала у Полины Антоновны внутренний протест. А тут, как нарочно, своей танцующей походкой, точно ему ничего не угрожает, по коридору идет сухоручка и на ходу декламирует глупая мальчишеская четверостишая. «Последний день учиться лень!» «Мы просим вас, учителей, не мучить маленьких детей!» День прошел в той же напряженной нервной атмосфере, в которой отличается конец четверти. Последние контрольные, последние решающие опросы и дрожь сердца, сокрушенные вздохи и радостное сияние глаз учеников. Горячая пора. Также напряженно переживает эти дни, кажется, и Борис, Полина Антоновна то и дело улавливает на переменах обрывки его разговоров с ребятами. «Ну, как у тебя с физикой, Вася?» «Сегодня, значит, дарвинизм», — отвечаем, а? «Ну, а как же это ты? Неужели нельзя было подготовиться? Ведь знал, что спросят. Ночь бы посидел». На последней перемене Полина Антоновна увидела в коридоре Ларису Павловну шелковом бутылочного цвета платье с перекинутой через плечо чернобурой лисой. Она сидела около кабинета директора, но директора не было, и, прождав час, Лариса Павловна после уроков подошла к Полине Антоновне. «Полина Антоновна, милая, что ж это, у Эдика опять двойки начинаются?» «Это же самое я хотела сказать и вам», — ответила Полина Антоновна. «Но как же так? Он с таким трудом перешел в девятый класс, и вот опять сплошные разочарования. Это убивает всякую энергию, это...» «Вы меня простите, Лариса Павловна, но, по-моему, вы сделали ошибку, взяв его с собой на курорт». «Ах, не говорите, пожалуйста! Причем здесь курорт?» «Нужно же мальчику поправить здоровье!» «Неверно. Не обманывайте себя», – возразила Полина Антоновна. «Главное здесь не здоровье, а удовольствие, а он им и без того не знает меры». «Полина Антоновна, вы чрезмерно строги». «А вы чрезмерно добры, Лариса Павловна. Поверьте мне, вы губите сына. Нельзя строить жизнь». «На одних удовольствиях. То вы ему фотоаппарат покупаете, то велосипед. А теперь за то, что он с грехом пополам перетащился в девятый класс, вы купили ему мотоцикл. А если он, предположим, на пятерке будет учиться, вы что ему, корабль построите? Учение – долг, а вы сделали из него предмет торга. Ответственность вы подменили... Я даже затрудняюсь сказать, чем вы ее подменили, но вы ее уничтожили». «Неизвестно, поняла ли что-либо из этого Лариса Павловна, но она вдруг изменила выражение лица и мило, почти дружески улыбнувшись, тронула Полину Антоновну за руку. «Ну, давайте поговорим с вами по душам. Можно?» «А почему же? Конечно, можно!» «Полина Антоновна, вы женщина и я женщина. Я мать!» Поймите меня, я хочу счастья моему сыну. Не обижайте Эдика. Скажу вам по секрету. Дорога ему открыта. У него дядя, мой родной брат, видный кинорежиссер, лауреат. И в институте кинематографии место Эдику всегда обеспечено. Ему нужен только аттестат. Без аттестата туда не принимают. Помилуйте. Так в этом все и дело, возразила ей Полина Антоновна. Но аттестат зрелости есть аттестат о зрелости. Как мы сможем подписывать этот аттестат, если ваш сын не научится работать, если он не научится жить с полной ответственностью и строгостью к себе, как подобает советскому человеку? Но мальчика нужно поддержать, Полина Антоновна. В мальчика нужно вселить уверенность. В мальчика... «Нужно вселить сознание, Лариса Павловна. Поймите это. Я бьюсь над этим, и другие учителя бьются, и товарищи бьются. Но у нас ничего не выходит. А вы, вместо того, чтобы поддержать нас, боретесь с нами, ведете совершенно другую, обратную линию». «Но вы представляете...» Ничего не поняв из этого, продолжала Лариса Павловна. «Первая четверть и сразу двойка». «За что? Он три недели аккуратно делал все уроки, а вы не спрашивали. Один раз не выучил, и вы спросили». «Вот все так», — с грустью заметила Полина Антоновна. «А никто не придет и не скажет. За что вы моему сыну поставили пятерку? Он ее не заслуживает». «Но как можно обрезать крылья?» Даже не расслышав, кажется, ее замечание сказала Лариса Павловна. У него не хватит энергии, а мальчик очень хрупкой конституции. Полина Антоновна, я как мать, как женщина, никогда вам этого не забуду. У меня есть возможности. Я могу составить вам протеже в самое первоклассное ателье, даже с их материалом. Простите, Лариса Павловна. Поднялась с места Полина Антоновна. В таком плане я разговор продолжать не могу. Простите. Лариса Павловна осталась ждать директора. О чем она говорила с ним, Полина Антоновна не знала, но на другой день Алексей Дмитриевич вызвал ее к себе. «Сухоручка у вас опять кандидат на двойку?» «Да, Алексей Дмитриевич, по тригонометрии», готовая уже ко всему, ответила Полина Антоновна. «Двойка-то безнадежная?» «Абсолютно». «А может быть, еще проверите?» «Да нет, что вы!» – с решимостью в голосе возразила Полина Антоновна. «Алексей Дмитриевич, не будем повторять прошлогодние ошибки. Мы в прошлый год сделали натяжку, допустив его до экзаменов, а он истолковал это как нашу слабость, как попустительство. И теперь, вы понимаете, в самом начале курса по тригонометрии я его предупреждала, а он...» «Вы понимаете, у него такой циничный взгляд на вещи!» «Мамаша была?» — вдруг спросил Алексей Дмитриевич. «Была. А дяде кинорежиссёре говорила?» «Говорила. О хрупкой конституции говорила?» «И о хрупкой конституции, и об обрезанных крыльях, и о прочем». «Мерзость!» — поморщился директор. «Выводите!» В конце концов, это никуда не годится. «Выводите двойку!» «Так у меня не одна выйдет, Алексей Дмитриевич!» Обрадовавшись победе, Полина Антоновна доложила ему о Саше Пруткине, о Васе Трошкине и о других. Казалось, все опасения Полины Антоновны были напрасны, и предполагавшаяся стычка с директором не состоится. Но эта иллюзия скоро стала рассеиваться, Против двойки Васи Трошкину Алексей Дмитриевич решительно стал возражать. «Его нужно, наоборот, поддержать, ободрить», — сказал он, выслушав характеристику Васи. «Слабому человеку нужно помочь. А мне не хочется записывать его в слабые. Не хочется», — возразила Полина Антоновна. Мне кажется, к нему именно сейчас, когда он под влиянием Кострова взялся за дело, нужно повысить требовательность. Он обидится и решит показать себя. А если наоборот? Наоборот? Не думаю. Как я его чувствую? Нет, не думаю. А вы вполне уверены в том, что правильно чувствуете его? Паренек, как вы говорите, начинает браться за ум, паренек начинает мечтать... «Нет, Полина Антоновна, здесь вы не правы!» Полина Антоновна задумалась. «Не знаю. Может быть. Не знаю. Ну, хорошо». Решила она, наконец. «Согласна. Трошкину я выведу удовлетворительную отметку. А с Пруткиным?» Уступив в одном вопросе, она рассчитывала на уступку директора в другом. Но Алексей Дмитриевич заспорил и о Пруткине – Он заглянул в журнал, посмотрел, как, в каком порядке расположены у Саши двойки и тройки, строил прогнозы и предположения. Однако Полина Антоновна решила отстаивать здесь свои позиции до конца. «О слабости Пруткина, я думаю, не может быть и речи», — сказала она. «Мальчик умный, способный, сильный, в прошлом году о нем никаких вопросов не возникало, а сейчас разболтался, явно разболтался». «Что же ему тоже помогать?» «Какие у него отметки-то?» Еще раз заглянул в журнал директор. «Два, три, три, два. Незакрытая двойка», ответила Полина Антоновна. «По инструкции аттестация за четверть производится на основании трех отметок. У него четыре». Пятый раз я спрашивать его не обязана и не хочу. Пусть поймет и почувствует, что лень и нарушение общественного долга не проходит безнаказанно для человека. А может быть все-таки спросите? Полина Антоновна опустила глаза. Наступил момент той самой внутренней неловкости, которой она больше всего боялась. Умный человек, хороший педагог. Зачем же он старается скрыть не того, чего добивается. «Почему вы отвергаете возможность его исправления?» спросил директор. «Алексей Дмитриевич». Полина Антоновна подняла глаза и прямо посмотрела на директора. «Неужели вы искренне думаете, что это нужно? Неужели вы действительно не понимаете, что в данном случае это может быть, наоборот, вредно?» «Неужели вы думаете, что ребята глупее нас и ничего не понимают в той двойной игре, которую мы ведем с ними?» «Почему двойной? И почему игре?» «Полно, Алексей Дмитриевич!» – ответила Полина Антоновна, чувствуя, что она уже не может удержаться, чтобы не высказать